Perfect Day Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else, someone new It's such a perfect day I'm glad I spent it with you Such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Lurit Perfect Day Как только стеклянные двери бизнес-центра разъезжаются передо мной в стороны, я сразу замечаю, как от противоположной стены отделяются два фотографа и начинают щелкать фотоаппаратами. Что уже? Слава! Так быстро! Осой проносится по моему сознанию первая и совершенно естественная мысль по этому поводу. Но стоит мне повернуть голову налево, как я вижу трех полуголых девушек, возлежащих на стойке ресепшн. Они-то и являются объектами для съемки. Вероятно, происходит фотосессия для статьи «Твоя новая секретарша» в очередном глянцевом журнале для мужчин, прекрасных душой и телом. А меня попараться пока еще не знают в лицо. Что ж, так оно, пожалуй, спокойнее. Уже в кабине лифта рассуждаю я. Я выхожу из лифта и подхожу к стойке охранников. Пока мне отмечают пропуск, Я любуюсь видом, открывающимся с двадцатого этажа башни Сити-2000 на набережную Москвы-реки. Я подхожу вплотную и прижимаюсь лбом к стеклу. Город лежит у меня под ногами, и мне очень нравится думать о символичности момента. Я стою и смотрю, как солнце начинает поливать Москву своими лучами, пока охранник не обращается ко мне. «Все в порядке?» «Да-да, все хорошо, я просто задумался». Я беру пропуск и иду к кабинету Вадима. Перед дверью я останавливаюсь, смотрю на носки собственных ботинок, широко улыбаюсь и вхожу к нему. «Виски хочешь?» — говорит он мне вместо приветствия. «Ты сумасшедший? Время одиннадцать утра. Или мы прямо с утра пить начнем?» «Старик, ну где ты? Уже ночь. В Нью-Йорке, например». Вадим выходит из-за стола, жмет мне руку, мы обнимаемся и проходим к окну. «День сегодня прекрасный!» «День сегодня просто потрясающий», – отвечаю я, настраиваясь на волну собеседника. «С Вадимом мы знакомы уже лет семь. Когда-то давно мы встретились на дне рождения у нашей общей знакомой. Я не помню, кто именно из нас за ней тогда ухаживал, впрочем, это уже никому из нас не важно. Тогда мы познакомились, сходу нашли друг друга потрясающими и напились, как водится. В то время нас объединяли совместные интересы в литературе, кино, спорте, музыке. Мы говорили о политике, таскались на какие-то выставки современного искусства, пили в скверах, ездили на дискотеки, посещали рок-концерты, обсуждали наши первые карьерные успехи и неудачи. Мы даже отдыхать ездили вместе довольно часто. Страшно подумать, что мы иногда занимали друг у друга деньги. Затем Вадим женился. Мы стали реже видеться, Сменился круг общих знакомых и общих интересов, которых ни у кого из нас, честно говоря, не осталось. Но, как это ни странно, из виду друг друга не теряли, регулярно созваниваясь, поздравляя с новыми годами, днями рождения и прочее. Хотя все знают, что мы лучшие друзья и у нас много общего, я могу констатировать, что из общих интересов спустя все эти годы у нас остались девушки, совместное посещение вечеринок и общий дилер. Вот, собственно, и все. Не так уж и плохо для истории семилетних отношений на сегодняшний день. И мы с удовольствием играем в лучших друзей, коль скоро ни у кого из нас никаких друзей нет в принципе. Вадим трудится директором по маркетингу в крупном международном табачном концерне. В сфере его деятельности лежит продвижение брендов компании в индустрии развлечений, что просто великолепно, учитывая его образ жизни. Визуальное позиционирование в клубах, ресторанах и казино – поддержка разного рода вечеринок и светских мероприятий, колоссальные бюджеты, 10 человек персонала. Что может быть лучше для того, чтобы умереть молодым? «Вадим», — начинаю я, — «ты помнишь, в воскресенье ты говорил мне, что Мишка Зеленов открывает новый клуб?» «Так об этом уже вся Москва говорит! У него открытие на следующей неделе!» «Вчера я встречался с Мишкой, он уже отделывает помещение». «И чего?» Мы пойдем работать к нему фейс-контрольщиками? Это вряд ли. У него денег не хватит нам на зарплату. А что тогда? Понимаешь, у них какие-то трудности с третьим партнером. В последний момент он спрыгнул. Они уже везут мебель, начали заниматься косметикой внутреннего пространства и сейчас ищут деньги. пятьдесят тысяч за 20% доли. Че-то мало просят. Тебе не кажется? Они вообще не просят. Мне вчера Мишка предложил как бы между делом. У них сегодня встреча с какими-то инвесторами, уже готовыми на этот проект. Клуб просуществует 8 месяцев, соберет весь аншлаг, и они собираются потом менять площадку. Там есть все необходимые лицензии, разрешения, согласования и так далее. Это место, где раньше был ресторан. В общем, у них нот И я думаю, есть реальная маза вписаться. Вот так вот вкратце. А кто еще в партнерах? Вадим проходит обратно на свое место. Потому как он крутит в руках ручку, я понимаю, что его обуревают те же чувства тщеславия, И тяги к клубному бизнесу. В партнерах некто Саша. Они с ним за границей познакомились где-то. Вменяемый парень, и судя по всему, основные деньги его. Он вчера сидел в галерее с какими-то полуолигархами. Интересная тема. Все, что откроет Мишка, так или иначе сработает. Этот инстинкт мартышек все победит у нашей тусовки. Ну и что ты обо всем этом думаешь? У меня есть 50 тысяч свободных. Но я могу еще столько же занять. Но хотелось бы работать со своими. Тебе интересно? Не знаю даже. С одной стороны, очень заманчиво. С другой стороны, как-то надо подумать. Вадим, тут думать долго не стоит. Либо да, либо нет. Мне кажется, все очень реально. Понимаешь, люди ждут таких шансов всю жизнь. А нам требуется только сказать да. И через полгода, говорю я это эротичным голосом, мы станем богатыми и знаменитыми. Понимаешь, чувак, «Как Ян Шрагер и Стив Рабел? «Круче, чувак! Этих парней в Москве знают только любители читать западные глянцевые журналы без перевода. А таких, ввиду недостатка языкознания, немного». «Только я не хочу умереть от спида», смеется Вадим. Можешь же открыть клуб и не умереть от спида?» «Старик, Рабел был гомиком. Ты же не гомик!» «Или чего?» «Может, ты уже начал встречаться с прикольным парнем?» Скажи, охмурил нового сотрудника в своем отделе. Фу на тебя. Слушай, ну это реально интересно. Это очень интересно. А как они хотят деньги? Кэшем? Я не выяснял еще подробностей. Нужно ехать, смотреть помещение и узнавать, как и под какие документы будут переводиться деньги. Когда тебе нужно дать им ответ? Я обещал перезвонить сегодня до часу дня. То есть у меня для принятия решения есть еще часа полтора. Поверь, старик, ты уже согласился. Просто не готов это признать. Давай я пойду в туалет, а когда вернусь, ты обнимешь меня и скажешь что-то вроде «Партнер, ты даже не представляешь, как здорово, что мы вместе». ха ха И поцелую тебя в губы, да? Поцелуешь меня в нос, в нос, который по ветру. Ты просто не понимаешь. Я принес тебе лучшую новость в этом году. Я открываю дверь и подхожу к писсуару. Потом оборачиваюсь по сторонам и думаю о том, что сейчас откроется дверь и зайдет какой-нибудь сотрудник компании, который будет пялиться мне в спину, как обычно это делают, когда видят в туалете своей компании незнакомца. Потом он обойдет меня и встанет справа, чтобы заглянуть мне в лицо. От этой мысли мне становится несколько неуютно, и я перехожу в кабинку, закрыв за собой дверь. Кабинке мне становится еще более неуютно, учитывая события вчерашнего вечера. Мне снова кажется, что дверь с шумом распахнется, и опять увижу этих парней. Меня окончательно запирает. Я открываю дверь кабинки, сажусь на унитаз и закуриваю. Кажется, вчера я приобрел очередную фобию. Прямо какая-то туалетная паранойя. Я курю и размышляю над тем, что можно бы и показаться психоаналитику. Или попить антидепрессанты, или пойти в спортзал, или стать вегетарианцем. Я смотрю на рулон туалетной бумаги, прикрепленный к правой стене. Потом я перевожу взгляд налево и вижу пластиковую полочку на уровне глаз. В этот момент мне становится смешно, и я понимаю, что просто взвинчен вчерашним, и очень волнуюсь, что Вадим откажется. Я бросаю недокуренную сигарету в унитаз и иду обратно. Вадим сидит в своем кресле и говорит по телефону. Когда я вхожу, он прощается с собеседником и кладет трубку. «У тебя даже в казенном туалете полочки?» – смеюсь я. «А что делать? Стараемся моделировать ситуации в обстановке, приближенной к реальности. Мы же маркетологи или где?» «Вы что, в самом деле там хуячите? Совсем головы нет?» «Бывает. Серьезно. В одной из смен есть охранник, который сидит на пульте, контролирующим камеры. Его один мой сотрудник как-то раз встретил в кафе «Пуазон», основательно удолбанным. Потом они ещё где-то жрали вместе экстази. И теперь этот паренёк изредка в смену этого охранника ходит в туалет юзать, издевается. И рассказывает потом мне, как он нюхает и показывает камере в потолке на полку. Мол, тебе оставить? Каждый разнообразит своё рабочее время как может. Ты этого паренька, кстати, знаешь. Максим, который занимается разработкой макетов, талантливый такой креативщик. «Да я смотрю, у вас тут талант на таланте. Что не охранник, то промоутер. Ну что, поеду я. Ты как надумаешь, позвони». Вадим встает, проходит к окну, потом от окна к двери кабинета, потом возвращается к столу, выдвигает свое кресло и ставит напротив меня. Картина в него садится и спрашивает. «Послушай, будущий партнер, сколько ты реально сможешь занять? Я же тебе сказал, тысяча пятьдесят, не больше». «А что, у тебя основной вопрос в деньгах?» «Да нет, просто я подумал, если бы ты занял еще 25 тысяч, было бы круто, мы бы вложились по 75, и было бы все просто здорово». «Давай так и сделаем, только нужно посмотреть место и документы перед тем, как соглашаться. Во сколько поедем?» «Давай вечером, часов семь. И потом, главное, документы. помещение Тани по-любому раскрутят, мы же при условии этого и входим». Да, но все-таки. Окей, Вадим, я позвоню Мишке и договорюсь на семь. А сейчас поеду работать. Ты в свой концлагерь сейчас? Ага, Арбайт Махт Фрай. Ты уже и так чересчур свободен, разве нет? Вадим делает характерное движение носом. Человеку всегда есть куда двигаться. Я шевелю пальцами левой руки и массирую вены. Да ну тебя к черту, езжай уже, клоун. Я открываю дверь, и Вадим говорит мне в спину. Партнер? Хорошее слово. Тебе нравится? Ага. Очень гомосексуально. Я поворачиваюсь к нему и игриво помахиваю пальцами. Вадим быстро комкает лист бумаги и кидает в меня. Я ловко закрываю дверь и иду к лифтам. В лифте я стою, прижавшись спиной к задней стенке. Слева от меня стоит умопомрачительная красотка в плотно сидящем брючном костюме, расстегнутой под пиджаком белой рубашки, чуть более расстегнутый, чем того требует бизнес-этикет, расстегнутый так, чтобы был виден ярко-красный лифчик. У нее прямые светлые волосы, пухлые, чуть вывернутые губы и наглые голубые глаза. Впрочем, это наверняка линзы. Она говорит по мобильному телефону и свободной рукой, чуть нервно постукивает пальцами с длинным маникюром по бедру. В общем, она безумно сексуальна. Сексуальна до неприличия, до такой степени, что хочется остановить лифт и наброситься на нее, сорвать с нее пиджак и впиться губами в грудь. Еще мне хочется верить в то, что и она была бы весьма не против подобного поворота сюжета. Справа от меня стоит и еще более интересный тип: довольно большой дядька в джинсах, огромных до нелепости туристических ботинках, мешковатой куртки, плотно надвинутой на брови черной бейсболки, из бесформенной сумкой на плече. У него широкоскулое несколько детское лицо, черная борода и очки с невероятно толстыми стеклами. На вид ему что-то около сорока лет. Одежда в сочетании с этой шапкой и бородой делает его похожим на сказочного гнома. Хотя, конечно, никакой он не гном, а бывший старший научный сотрудник с кучей публикаций за спиной, не один год разрабатывавший... Одну очень интересную тему, но волею случая ставший курьером. Он смотрит на блондинку широко раскрытыми глазами, кажущимися просто огромными из-за толстых стекол. Скользит взглядом по ее телу, чуть краснеет, и по всему видно очень ее хочет. В какой-то момент в его глазах появляется вспышка. Он расправляет плечи, приоткрывает рот И кажется, вот сейчас он отбросит всю свою природную робость и сделает шаг по направлению к ней. Обе его руки чуть отходят от тела, как у пингвина, готовящегося перепрыгнуть кочку. Но вот глаза его потухают, плечи расслабляются, и он чуть опускает голову, как будто осознав всю бесперспективность своих желаний или вспомнив поговорку про сеньку и шапку. Лифт доезжает до первого этажа, Двери открываются, и блондинка выходит. Он уныло плетется за ней, я за ним. Мы вместе выходим из здания. Блондинка и курьер расходятся в разные стороны. Он останавливается, чтобы еще раз посмотреть ей вслед. Затем снова расправляет плечи и бодрым шагом уходит прочь. Я сажусь в машину и долго не трогаюсь с места. Эта сцена... Лучше всего иллюстрирует человеческое существование. В нашей жизни имеется некоторое количество моментов, когда ты вот так же, как тот курьер, загораешься, чтобы сделать что-то особенное. Перейти свой Рубикон, поднять планку и так далее, сменить работу, поменять подругу, уехать в другую страну. Одним словом, что-то изменить. Ты живешь с этой мыслью несколько дней, месяцев, лет. Затем она постепенно отходит на второй план – ты понимаешь, что рыпаться бесполезно, все равно ничего не изменится, ты все больше попадаешь в плен за скорузлых идей, разряда всяк сверчок, знай свой шесток, где родился, там изгодился и прочих мерзостей, подрезающих человеку крылья с рождения. Конечно, ты многое оправдываешь средой обитания, воспитанием, устоями, родителями, которые с детства отучали тебя совершать необдуманные поступки. Ты вспоминаешь все то, что могло бы оправдать твое бездействие и стиль жизни, подобный бревну на лесосплаве. А ведь кто-то делает в этой жизни резкие движения. Кто-то вот так же запросто находит своих блондинок в лифтах. Им просто везет? О да, ты и в этом случае найдешь себе оправдание в том, что огромное количество людей, бросающихся к солнцу, так и сгорают, не долетев до него. Единицам везет. Но все-таки лучше вот так, без особых колебаний и риска для здоровья, спокойно и размеренно, ибо все предопределено. Вот так и получается армия курьеров, несущих самих себя к пункту доставки, именуемому «судьба», в надежде получить у адресата чаевые за ноги. Но судьба не особенно щедра на чаевые. В лучшем случае хватит на замену стоптанных по дороге ботинок. Бездействие и безволие. Вот два бича населения среднерусской возвышенности. Будь я на месте ребят из Nike, я бы точно сменил промо-слоган для территории России с «Just do it» на «do something». Естественно, основной задачей этих моих херовых умствований является сооружение правового базиса для собственного шага. Я все-таки решился что-то сделать. В правильном ли направлении я двигаюсь? Вот в чем вопрос. Я вынимаю из кармана мобильный и набираю Мишку. Через несколько гудков он отвечает мне. Привет, Миш. Привет, старичок. Как ты? Нормально всё вроде. Спасибо тебе ещё раз за вчерашнее. Ой, хватит. Ну сколько можно? Забудь об этом. Мишка, помнишь, мы вчера говорили про твой клуб? Да, конечно. Ты что-то надумал? Да, мы хотим с моим другом посмотреть помещение, документы и всё оформить, если мы друг другу понравимся. «А что за друг?» «Вадим, сигаретник один. Ты знаешь его наверняка». «Мирнов?» «Да». «Конечно знаю. Отличный парень. Мы хорошо знакомы. Во сколько вы хотите приехать?» «Давай в семь». «Отлично. Семь. Записывай адрес». «Я запоминаю адрес, прощаюсь с Мишкой, перезваниваю Вадиму с подтверждением нашей встречи, потом звоню на работу, узнаю новости». И сообщаю свое мифическое расписание встреч вне офиса. Обещаю приехать в 6.